Глава 382. То, что забыто. Спустя полчаса Малисар наконец-то достиг вершины горы и, передав фрагмент Ворону, быстро попрощался, так как времени для того, чтобы воспользоваться сферами, оставалось всё меньше и меньше. Хорошо, пора покончить с этой одиссеей. Добравшись до края горной платформы, парень посмотрел на свою конечную цель и, вздохнув, собрался было прыгнуть вниз. Как ему в голову пришёл способ более быстрого передвижения, ведь у него имелся чрезвычайно сильный питомец. До этого он пару раз использовал подобные трюк с химерой, и даже тогда это было очень эффективно. Но сколько же далеко его сможет забросить Харсес? Поскорее бы он уже отрастил нормальные крылья. Может, тогда мои путешествия будут проходить гораздо быстрее. Думая позитивно, разбойник оглянулся и заметив большое количество народа, поблагодарил систему за наложенные ограничения. Ему бы не хотелось, чтобы простые игроки, попав под тушу костяного монстра, пострадали. Появление такого гиганта, разумеется, нельзя было проигнорировать. Но, тем не менее, сам ворон успешно не обращал внимания на недовольные крики игроков, которых раскидало по сторонам после призыва Хорсеса. «Ладно, большой парень, давай сделаем это!» Отдав мысленный приказ, разбойник схватился за хвост питомца, упершись в него ногами. «Да». И посмотрев в нужную сторону, скомандовал: "Запускай". Приказ был отдан, и Ворон почувствовал, как Харсес крепче вцепился в землю когтями, а затем разбойника словно на миг вдавило в хвост питомца. А секунды спустя парень понял, что уже находится довольно далеко от горы Пандоры. Сила и скорость, с которыми его запустил змеевидный аллигатор, были гораздо больше, чем способности мёртвого ogra, но, к сожалению, с точностью ещё стоило поработать. Отозвав Хэрсеса обратно в пространство кристалла, парень оценил текущее направление и понял, что сбился примерно на 12 градусов от намеченного курса. Тем не менее, такой способ доставки всё равно оказался лучше. При удачном раскладе ему не придется использовать крылья еще около минуты, а это очень хороший запас времени. Если немного потренироваться, уверен, он не будет промахиваться так сильно. Несясь на большой скорости вперед, Ворон вновь обратил внимание на острова и цепи, что виднелись вдали, и невольно вернулся к мыслям о гиганте. С каждым днем в восхождении появляются новые вопросы, ответы на которые, как и этот неизвестный герой, скрыты под поверхностью вот – и разбойник понятия не имел, насколько глубоко придется нырять, чтобы найти их. Но все же, понимая, что поиск не станет бессмысленным, Уилл был готов принять любой вызов, который ему бросит система. Пусть сам парень не любил делать ставки, впереди его ждали либо победа, либо смерть. И хотелось ему этого или нет, но он уже стал участником игры. Думая о своих дальнейших планах, семье, друзьях и будущем Земли в целом, Воран чувствовал, что невольно взвалил на себя непомерную ношу. Не стоило забывать, что он не супергерой и что всех не спасти, в чём ему не раз уже приходилось убедиться. Ую также думал о ходе эволюции, естественном отборе и о смысле всего происходящего. Почему именно сейчас? Что послужило спусковым крючком для этих событий? Как и куда ещё для администраторы? И правда ли, что земля их настоящая родина? Всё, о чём он уже не раз думал, вновь и вновь всплывало в голове, и парень пытался найти во всём этом хоть какой-то островок логики и смысла, чтобы окончательно не потерять связь с реальностью. Но, к сожалению, все предположения и мысли касательно истины могли оставаться лишь на стадии теории, и пока не найдутся ключи к разгадкам, он так и будет слепо играть свою роль в надежде, что всё пережитое им со временем вознаградится. Это заняло много времени, но у меня всё же получилось. Ворон не мог не улыбаться в этот момент, так как, вероятно, оказался единственным игроком, которому суждено пройти испытание 10-го уровня у всех 10 героев. Ему было очень интересно узнать, наградят ли его за это, и если да, то чем именно: навык, предмет, снаряжение или что-нибудь ещё? Погоди-ка. Двигаясь к статуе, Уилл неожиданно поймал себя на мысли о том, что каким-то образом настроил своё сознание на то, чтобы выполнить поставленную перед собой задачу пройти все 10 статуй. А это было ни что иное, как квест? Я что, уже настолько помешался на всяких загадках и скрытых миссиях, что создал для себя задание? Более того, даже жду награду. С чего я вообще взял, что это сработает? Вот дерьмо. Разбойник замер на месте и всерьёз задумался над своими действиями. Да, интуиция говорила ему о том, что он всё делает правильно, но вот на каком основании он это делает, парень понять не мог. Ох, я всё равно уже здесь, так что ничего не теряю. Но даже так этот случай дал парню повод подумать на досуге над навязчивыми идеями, возникающими в его разуме. Выберите сферы, которые хотите преподнести в статуе, и их количество. Белые, Белые сферы – 10 тысяч. тысяч. У парня оставалось еще немного различных сфер, которые он решил отдать погибели, так как в любом случае больше не мог обменивать их из-за странного ограничения. Как только сферы исчезли, вернувшись к статуе, яростная сила пронеслась по вершине. Крики обездвиженных игроков были полны недовольства и любопытства, но это длилось не дольше секунды. Вспышка и ярость сменилась на мягкую, словно родительская рука, ауру. Фигура Таксилии была большой. Настолько большой, что, посади Пандору ей на плечо, они вполне могли сойти за маму и пятилетнего ребенка. И если Пандора напоминала незрелую амазонку, то Таксилия, наоборот, была взрослым и диким варваром. Ну, или шаманом этих самых варваров. Даже Зао Скар не могла сравниться с ней в источаемом боевом духе. Хотя в её защиту та больше напоминала убийцу, чья роль как раз-таки состоит в том, чтобы не привлекать внимание врага. Одежда, стоявшая в центре плотно сложенной женщины, из шкур животных и пронизанная магическими камнями и рунами, дополняли образ дикой и необузданной варварки, которая всегда готова к бою. Но этот облик не пугал. Что-то в её взгляде цепляло, но сколько бы ворон ни думал об этом, он не мог распознать возникающего в нём чувства. «Мальчик мой!» Добрый, словно улыбка старого знакомого, голос развеял мысли ворона. И тот, сняв маску, посмотрел в ее улыбающиеся в прищуре глаза, пытаясь в который раз понять, почему от этого взгляда щемит в груди. «Ты выглядишь весьма молодо. Правда? Я думал бы ровесники!» Ворон пожал плечами и натянуто улыбнулся. «Ха-ха-ха!» Заливистый, наполненный добродушием вперемешку со скорбью смех... Окунул уило в воспоминания, и парень словно вновь оказался среди своих боевых товарищей. Смех вроде и простой, но его тяжесть ложится на ваше сердце незримым грузом. Так смеётся уставший от жизни, но всегда искренний человек. Лейтенант, которого команда называла святым, редко смеялся, но когда делал это, в уголках его глаз можно было заметить следы печали. Когда вы слышите такой смех, будто заглядываете в прошлое человека, пережившего большое горе. Билли никогда не рассказывала о своём прошлом, но на грудная Библия и вечерние молитвы явно были средством смирения, а не путём спасения. Спасиво рассмешил старушку. Статуя стояла прямо и практически не шевелилась, всё продолжая смотреть на разбойника. Я вижу, ты полон сомнений, и честно, я бы хотела сказать, что это произойдёт, но Ты же и сам должен это понимать, правда? Да. Могу ли я задать вопрос? В симу своё время, тебе пора выбирать испытания. Ясно. Тогда снова, выбрав испытание на поиск ключа, Воран не мог выкинуть из головы образ Таксили. Словно невидимая цепь окутала его сердце. Иван вновь и вновь возвращался мыслями к тому пронизанному печалью взгляду. Не давало покоя то, что он Профессиональный психолог и переговорщик Не мог распознать эту микроэмоцию А затем Разум нашел ответ Далекое детство Мать все еще вместе с ними И никуда не ушла Он вспомнил За день до того, как она навсегда покинула их Именно такими глазами она смотрела на него Желая им с сестрой спокойной ночи Отчаянный болезненный, печальный, но наполненный искренней любви взгляд. Что-то заблокировало это воспоминание, что-то настолько сильное, что даже эволюция сознания не смогла пробить этот щит. Но сейчас встреча с Таксиллии позволила ему треснуть. Этот момент словно ток пронзил его от кончиков пальцев до корней волос, и Уилл неожиданно очнулся, ощущая, как глаза начало щипать. Ма- мама, что? Что произошло? Она не хотела уходить, но прошли годы, прежде чем Уильям смирился с тем, что эта женщина отказалась от них. Мальчик принял это всем сердцем и полностью сосредоточился на сестре, дабы та никогда не теряла веры в семью. Он думал, что причиной ухода матери была их бедность, но неужели толчком могло послужить нечто совсем иное? Что она скрывала? Потеря концентрации здорово ему аукнулась, но первые неудачные попытки найти ключ быстро привели в чувство. Хотя в итоге ему всё равно пришлось страдать дольше обычного, но спустя 4 часа разбойник всё же смог закончить испытание. Наконец-то. Воран протяжно выдохнул после пережитого, так как накопившегося стресса ему хватало с лихвой. На некоторое время он даже забыл о том, из-за чего так спешил пройти испытание всех десяти статуй. но последующее сообщение напомнили ему об этом.